Глава 48 Андрей налетел на стену и сполз на пол. Всё произошло так быстро, что никто не успел среагировать. Я застыла на одеяле, неверя в увиденное. Позади него на стену вылетела кровь. Пуля прошла на вылет. Второй выстрел, и он упал полубоком, успев подставить руку. Голова дёрнулась, и он издал низкий глубокий стон, переходящий вой. Звук пробрал до печёнок. Никогда не слышала ничего подобного. Я покрылась мурашками с ног до головы. Волоски на руках стали дыбом. Я забыла о холоде, потому что внутри стало ещё холоднее. Андрей был жив, хотя руки тряслись и царапали пол. Как в агонии. Он пытался встать. Голова запрокинулась, изо рта вылилась кровь на его дурацкий шарф и чёрную куртку. Вадим расширенными глазами смотрел, как корчится вампир после смертельного ранения. Не думаю, что он когда-нибудь видел такое. Рука дрожала, но пистолет он не опустил, так и стоял. Своего выстрела он испугался больше, чем Андрей. Остальные столпились у дальней стенки. У меня тоже был ступор, когда я увидела это впервые. Домик наполнили истеричные сдавленные выкрики. Они пытались выяснить друг у друга, что происходит. «Замри!» — сказал Феликс. Я старалась не двигаться, даже не дышать. Главное, чтобы Андрей не обратил внимания на меня. Это самое главное. Почувствовала, что задыхаюсь. Всё это время не дышала. Перед глазами прыгали чёрные точки от недостатка кислорода. Андрей, наконец, обрёл точку опоры и встал, быстрее, чем я ожидала. Он ничего не соображал. Вместо неуверенной походки, как ещё можно ходить после попадания в лицо, он резво бросился вперёд и отбил ствол в сторону. Напал, не издав ни звука, хотя остальные орали, как резанные. Он обхватил Вадима обеими руками, словно в борцовском захвате. Одна сомкнулась на плече, другая на шее. Вадим был выше, и Андрей рванул его к себе, подстраивая под свой рост. Пистолет с тихим лязгом упал на пол. Вадим был не только выше, но и тяжелее. Инерция потянула их назад. Андрей упал вместе с ним на колени, но удержался и не выпустил добычу. И оборвал вопли жёстким ударом кулака. Когда жертва перестала сопротивляться, Андрей вгрызся в шею. Дружки Вадима наконец заткнулись. Лучше бы они в него стреляли. Конечно, для них лучше. Но оба забыли об оружии. Лицо одного обмякло от шока. Стало так тихо, не считая звуков, с которыми Андрей жрал. Что я услышала, как где-то вдалеке идёт электричка. Преодолев оцепенение, я медленно поднялась. Для меня угроза миновала. Андрей нашёл добычу. Не уверена на все сто, но мне нужно было что-то сделать, чтобы не сдохнуть от страха, хоть одно движение. Я смотрела на его сгорбленную спину, побелевшие пальцы, судорожно вцепившиеся в жертву, и оперлась спиной на стену, чтобы не упасть. Не нужно на него смотреть, лучше отвернуться, как будто это легко». Я скорее ощутила, чем увидела, что Феликс тоже поднялся. Двигаясь осторожно и медленно, он заслонил меня от Андрея. «Отойди», — прошептала я. «Мы друзья. Может быть, прошло 10 или 20 минут, не знаю. Оставшиеся в живых люди сжались у дальней стенки. Чтобы выйти, им пришлось бы пройти мимо Андрея. А сейчас он выглядел так, что на это вряд ли кто решится». Наконец Андрей бросил добычу и обернулся. Взгляд остановился на мне, дикий и безумный. Не уверена даже, что он меня узнал. Я ощутила, как напрягся Феликс. Его била частая дрожь. Так бывает от азарта перед боем, а бывает и от страха. Я ставила на второе. Лицо Андрея было испачкано кровью, особенно справа, куда пришлись выстрелы. Он поднялся, пошатываясь, огляделся, и взгляд снова вернулся ко мне. Сфокусированный, на пустой, он словно вспоминал, где находится. «Вполне возможно». Он говорил, у него бывают провалы в памяти после ранений. «Главное, чтобы узнал меня». «Твою мать!» — дрожащим голосом пробормотала я. «Андрей!» «Тихо!» — сдавленно пробормотал Феликс. «Не зови!» «Я перед тобой стою». «Андрей кашлянул?» Но не сильно. Словно подавился. Кажется, дезориентирован. Опустил глаза, словно потерял к нам интерес или сосредоточился на чём-то другом. На своих ощущениях поняла я, когда он снова кашлянул и полез пальцами в рот. Через мгновение он отхаркнул сплющенную пулю. Я уставилась на деформированный кусочек металла, То, что это пуля, я поняла по звяканью об доски. Андрей потерянно осмотрел бойню, словно спрашивая, «Кто это их так?» «Давай, вспоминай, вспомни, кто я». «Кто это?» Изменившимся голосом спросил он, хрипло и слегка шепеляво. «Что случилось?» Я неуверенно выглянула из-за плеча Феликса. Андрей уставился на меня. В комнате не слишком светло. Самые страшные повреждения скрывали тени. Да я и не хотела смотреть. Шатаясь, он направился ко мне. Сжавшегося Феликса оттолкнул с дороги. Андрей смотрел мне в глаза, но будто не видел. «Кармен!» — наконец невнятно сказал он, и я выдохнула. «Не бойся, я в себе!» Я положила дрожащие ладони на липкие щёки и медленно повернула к свету. Смотреть было страшно. Как выглядят два попадания в лицо из 45 пятого? Тусклый свет постепенно наполз на правую скулу. Тени съёжились. Господи боже, пули вошли под правый глаз. Пол лица в дребезги. Глаз вроде цел, но с огромным зрачком и белок в кровоизлияниях. Я сравнила зрачки. «Разные. Пуля задела мозг или зрительный нерв. При этом Андрей стоял и спокойно смотрел на меня, как оживший мертвец. Я почувствовала, что меня мутит. «Ты видишь правым глазом?» «Кармен!» Нижняя челюсть почти не двигалась и косила на бок. Сокровавленных губ капало. Я пошатнулась, но Андрей поймал меня за плечи. «Всё нормально!» У меня возникло ощущение, что комната завращалась. Я опустила голову, но перед внутренним взором ещё стояло лицо моего друга из страны кошмаров. Я обессиленно уткнулась лбом в испачканное плечо, пытаясь перевести дыхание, взять себя в руки. Хоть что-нибудь? От него пахло кровью и порохом. Андрей обнял меня крепко, сдавливая плечи, и комната наконец остановилась. Я стояла с закрытыми глазами и жадно дышала, надеясь, что меня не вывернет. Затем с облегчением обняла его в ответ. Пальцы на правой руке мелко и часто дрожали. «Думала, тебя застрелили», — пробормотала я. Он наклонился к моему уху и сказал, отрывисто, с паузами, словно ему трудно говорить. «Ничего, заживёт». Голос звучал незнакомо, с придыханием издавлена. Словно ему что-то мешало. Чёрт возьми, я была так рада, что поцеловала бы его, не будь он покалечен». Больно? Нет, пока. Шок. Шепеляво ответил он и добавил что-то ещё, но голос утонул в выстрелах. Меня оглушило. Сердце прыгнуло в груди как ненормальное. Мы с Андреем отлепли друг от друга и обернулись. Феликс избавился от остальных. Он покосился на Андрея, но понял, что нападать тот не станет, и расслабился. Обыскал по очереди кармана одного из напавших и сердито ругнулся. «Если я ничего не путаю, именно этот меня поймал дома, так что мне его не жаль». «Нужно снять наручники», — бросил он. «Пора возвращаться. Эмиль там один». Феликс судорожно искал ключи, но слишком медленно из оскованных рук. Проверил несколько связок, но к замку ничего не подошло. «Который их на тебя надел?» «Который их на тебя надел?» «Не помню», — огрызнул он. «Все на одну рожу. И ключей нет». Андрей недобро наблюдал за ним, но пока молчал. У них ведь серьёзный конфликт был. Как они оказались вместе? Он потерял к Феликсу интерес и повернулся ко мне. «Кармен, почему ты раздета?» Зрачки разного размера выглядели нездорово и пугающие как глаза демона. «Что это на тебе?» Зная, что он подумал, «Да всё нормально. Я потёрла глаза ладонями, прячу неловкость. Да и смотреть в эти жуткие зрачки не хотелось. Продолжить я не успела». Андрей взял меня за руку. Я открыла глаза. Он рассматривал прокол на сгибе локтя. Вокруг Налился приличный синяк. Под эмоциями я забыла про травму, хотя локоть ныл. «Кто с тебя пил?» — поинтересовался Андрей. «Эмиль?» «Это не он». Пробормотала я, по тону догадавшись, что это ему не нравится. «А кто?» «Добровольно ты не дашь. А насильно только он решится. Почему кольцо не надела?» Я заметила, что Феликс позади встревоженно встал и попятился. Андрей услышал скрип половицы и обернулся. Феликса бы научиться держать лицо у брата. Но страх выдал его с головой. «Это ты!» Андрей недоверчиво прищурился. «Не понял. Ты мне кровь не продаёшь. Ещё и пьёшь с моей подруги!» Феликс вжался в стену. Он успел подобрать оружие, но оно мало поможет. Крови здесь хватает, чтобы Андрей восстановился, а потом всем точно конец. «Я даже не знал, что вы знакомы!» Теннер предательски дрогнул, и я поняла, как сильно Феликс испуган. Он снайпера не так боялся, как Андрея. «Больше никогда, обещаю». «Конечно, никогда!» — согласился Андрей. «Сейчас зубы выбью, и вообще никогда больше!» «Яна, скажи ему, что я тебя от пули закрыл!» Андрей сделал всего шаг, и Феликс бухнулся на колени. «Я уже видела такое однажды, мольба о пощаде, улыбка заискивающая, а в глазах страх. Я впервые подумала, что, возможно, Феликс пришёл сюда не добровольно С полминуты он наблюдал, как тот унижается, а потом ударил открытой ладонью по лицу». Не сильно, но Феликс покачнулся и опёрся на стену, чтобы не упасть. «За что? Я её закрыл!» — убито повторил он. «Она согласилась». «Перестань!» — я схватила его за плечо. «Надо сваливать!» «Я перегоню машину!» — решил Андрей. «А ты...» — бросил он Феликса. «Даже не думай сбежать, если хочешь ещё раз увидеть свою девчонку».